Заключение. Когда ты смотришь на мир глазами муравья, живущего в муравейнике, то не видишь цельной картины жизни этого муравейника, пока не станешь сторонним наблюдателем. Человек смотрит на муравейник как на объёмное пространство, в котором одновременно проживают свою жизнь миллиарды отдельных муравьёв. Наблюдение происходит в линейном ходе времени для самого человека. Допустим, что человек включил перемотку жизни этого муравейника и теперь знает, что в недалёком будущем этот муравейник будет затоплен рекой, которая по непонятным причинам выйдет из берегов и разрушит его. Также допустим, что этот человек может взаимодействовать с каждым муравьём и видеть жизнь в муравейнике его глазами, как по отдельности, так и коллективно. А теперь допустим, что человек может включать перемотку жизни этого муравейника как в будущее, так и в прошлое. Благодаря своей возможности перемотки он посмотрел всё, что связано с этим муравейником от момента его создания и до момента его гибели глазами каждого муравья, существующего в истории этого муравейника. А теперь представим, что человек может возвратиться к любому моменту жизни этого муравейника и проживая её заново, получая удовольствие от процесса наблюдения за жизнью этих муравьёв. Перемотал вперёд. Прожил, вернулся далеко назад, прожил, вернулся к моменту затопления муравейника, прожил. Человек уже настолько много раз прожил жизнь каждого муравья, что знает всё о его жизни от момента его создания до момента его разрушения, а также все самые сложные моменты в жизни муравейника и самые благоприятные. Муравейник Это единственное его развлечение в этом бесконечном лесу. Наблюдающий за муравейником, испытывает невероятную любовь к каждому муравью, который играет свою роль в истории существования этого муравейника. Он не вмешивается в их жизнь, он просто наблюдает, давая возможность каждому участнику муравейника совершать свой собственный выбор в той или иной ситуации. Выбор это то единственное и изначальное что всегда принадлежало, принадлежит и будет принадлежать каждому муравью в этом муравейнике. Каждый выбор участника игры запускает новую цепочку новых вероятностей и событий, которые или помогают муравью двигаться по пути эволюции, либо тормозят развитие, оставляя его на второй год снова и снова. Пример с муравейником это грубая аналогия, описанная на примере только одного муравейника в бесконечном лесу. Но существуют ещё и другие муравейники, а про огромное множество разновидностей муравьёв я вообще промолчу. Да и время само по себе является спиралевидным, создавая всё новые и новые ветви в плотном воображении наблюдающего. Даже затопленный рекой муравейник не перестал существовать в бесконечном лесу, а только скрылся ненадолго под водой. Возможно, что на его месте будет построен новый муравейник, и всё начнётся заново. Игра воображения наблюдающего никогда не заканчивается, а только постоянно трансформируется во что-то другое, более увлекательное. Всё очень просто. Или ты играешь в эту игру осознанно, или игра осознанно играет тобой. Данная книга переведена автором специально для тебя с абстрактного языка архитекторов пространства на простой и понятный язык человеческого мира. Мы сказали всё, что тебе необходимо знать на данный момент времени. Выбор остаётся за тобой. С любовью, Архитектеры.